Давлат, чего молчишь? По газете это к тебе вопрос». Давлат молча достал из кармана визитную карточку у владельца газеты и протянул Силуянову, очевидно, признав в нем главного. Силуянов спрятал карточку и строго взглянул на Самсона и Довлата. Да «Ну, смотрите, я все проверю. Больно часто мне этот ваш Дронов стал попадаться. Нехорошо, некрасиво. Если что не так окажется, я вас найду». «Вы же понимаете, что найду». Те дружно и совершенно одинаково усмехнулись. Разумеется, к Харченко они не пошли. Вернулись к машине Силуянова, и Николай сразу же включил печку, чтобы отогреть продрогшего доценка, у которого уже зуб на зуб не попадал. У Коли куртка была дешевая и немодная, зато практичная и теплая. В ней можно было не бояться ни ветра, ни дождя, ни холода. «Как же это Харченко так попал?» — слух рассуждал Николай, и непонятно было, то ли он сочувствует коллеге, то ли всерьез интересуется, как такое могло случиться. Дозорвался он. Вот и все дела», — сердито пробурчал Миша, протягивая озябшие руки к источнику теплого воздуха. Видел, в каком доме живет? На какие, позволь спросить, бабки, он там квартиру купил. Небось, поставил торговлю оперативной информацией на поток. Десять процентов производства пускает, а девяносто газетам продает. И не проверяет ни хрена. Расслабился. Тормози, Миша, тормози. Что ты завелся? Может, квартира на деньги жены куплена? Ох, наивный же ты, Колька. Хоть... И второй раз женат, поддел его Михаил, процитировав недавно произнесенную фразу самого Силуянова. Если у женщины есть такие бабки, то за каким чертом ей сдался нищий мент? Она себя по получше мужа найдет. Твоя Валюшка вон в паспортной службе работает. Моя Ирка вообще безработная, а у Харченко выходит принцесса шотландская, что ли. «Нельзя быть таким циничным!» — Коля изобразил учительскую строгость. «А если это любовь?» «Теперь смотри, что получается. У Харченко безвыходное положение. Ему срочно нужны бабки, причем большие. Где он может их взять?» «У жены попросить, — ехидно подсказал Доценко. Ты же уверен, что у него жена богатая?» «Значит, не такая уж богатая, раз не попросил. Еще у кого?» Ты на Ларису намекаешь? Думаешь, он вспомнил, что его столетней давности невеста теперь замужем за миллионером и решил обратиться к ней за помощью? Ну, например, — непределенно ответил Николай. А что? В чем плохая версия? Не по-мужски это Коля. Ты сам подумай. Позвонить женщине, которая почти три года назад тебя бросила ради богатого мужика, растоптала твою любовь, И на помойку выбросила. И не просто позвонить с вопросом, мол, как дела, а денег у нее попросить, причем попросить просто так, в подарок, а не в долг, потому как отдавать не с чего. Ты можешь себе это представить? Не могу, согласился Силуянов. Но я могу представить другое. Он звонит ей в минуту отчаяния, рассказывает, как попал на бабки. Лариса, испытывая чувство вины за предательство, сама предлагает свою помощь. Сама, понимаешь? Да откуда у нее такая сумма? Ты что, Коля, окстись. Такие деньги надо со счета в банке снимать, а не из кармана вытаскивать. И потом, если бы у нее были такие бабки... Муж об этом сказал бы, мол, попросила...